как священная реликвия, сорванная здесь летним днем колосья, уже полуистлевшие сейчас колоски. Надменная улыбка тронула его губы. Как только они пустились в путь, обычная самоуверенность вернулась к Кроберу. "Не уже вы собрали армию, кузен мой, для того, чтобы захватить одного единственного пленника", насмешливо проговорил он, «Возьми ее в плен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 Да чего же вы вдруг стали чувствительны, Робер? отозвался Филипп. А ведь полученные мною из Артуа сведения не слишком доказывают ваше милосердие. Наш пресвятой папа удостоил меня посланием и призывал к выполнению моих обязанностей. "И благочестивый", к тому же воскликнул регент.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 обещал заключить с маго перемирие до Пасхи. Тогда графиня, выразит свою волю и совет пэров примет решение, установит права обеих сторон. А пока регент берет графство Артуа под свою руку и разместит там угодное ему число стражей, войск и своих вассалов. И наконец, вплоть до окончательного решения пэров, доходы от графства Артуа